Запись 124. -я. Товарищ Шаманов и тетя Лена. Я уже говорил. Сегодня родители Бори и Володи приехали. Товарищ Шаманов сначала ударил Борю по лицу. "Подождите", крикнул я. "Идиот", сказал товарищ Шаманов и ударил Борю еще раз. Боря стоял и облизывал кровь из разбитой губы. А потом товарищ Шаманов прижал его к себе и крепко обнял. Я не знал, что и думать. Люди часто ведут себя странно. когда у них случается горе. Тетя Лена стояла чуть поодаль. Она была очень красивой, в ярком платье, накрашенная, но при этом ее лицо вообще ничего не выражало, словно на самом деле она спала. Так, сказала она. Мы с Сашей подумали. Да, сказал товарищ Шиманов. Он резко оттолкнул Борю, невероятно быстро схватил Максима Сергеевича за воротник, притянул к себе так, что это-то В общем, так. сказал товарищ Шиманов. Пусть еще в морге полежит. Может, оживёт. Какая беспомощная фраза в обычной жизни. Но здесь сейчас она имела смысл. Метаморфозы у Володи уже начались. Кто знает, как далеко они могли зайти. Но врачи констатировали: "Да мне поебать, что они там констатировали", сказал товарищ Шиманов. "Пусть полежит еще!» А Эдуард Андреевич с ним неожиданно согласился. "Да", сказал он. случай неоднозначный. Нужно быть уверенными до конца. Пусть полежит еще». Его не скрывали? спросил товарищ Шиманов. Пока нет. Пусть не вскрывают, сказала тетя Лена. А то вдруг они его так убьют. Боря весь дрожал. Андрюша гладил его по плечу. Что вы туда шеваетесь? сказал товарищ Шиманов. Вон пошли. Я сразу понял, что товарищ Шиманов будет говорить с Максимом Сергеевичем. Я знал, что у него, как у нашего куратора, будут большие проблемы. Они ждут его в космосе. Здесь, на нашей планете, Максим Сергеевич спад, и никто на Авроре не имеет права его судить. Я осуждаю Максима Сергеевича за халатность, несомненно преступную, но, кроме того, мне его жаль. Жалость эта до некоторой степени рациональна, ведь по сути его бездействие можно назвать саботажем. Я уверен, что там наверху разберутся. Но я не хочу, чтобы разбирались. Зато после того, как товарищ Шаманов сказал, что не будет забирать Володю, мне стало легче. Разве не может он жить? Ведь может. Это теоретически возможно. Вот что значит до последнего не терять надежду.